6. Каждому взводу полагалась своя казарма со всеми удобствами. Вместе с солдатами жили и сержанты, онтир офицер проживал в отдельном домике. Располагайтесь, — рявкнул сержант Силис. "Вы приблили слишком поздно, поэтому на сегодня для вас все занятия отменены". Во взводе пробежал вздох облегчения. Мало кто из них выдержал хотя бы самой простой нагрузки, как на организм, так и на психику. На завтрашний вот распорядок таков: 6 подъем, 7 первый прием пищи и тренировки до часу, час второй прием пищи, с часу до 5 теоретические занятия и практика, 5 третий прием пищи и далее полноценное закрепление теоретических курсов на практике до 10, с 10 до 11 личное время курсантов, в 11 отбой. Все очень устали, поэтому когда сержант вскрылся со своей комнатке, большинство курсантов бессил повалились на свои койки, даже толком не рассовывал вещи, специально предназначенные для этого тумбочки, стоявшие перед двухъярусными кроватями. Поскольку Джерри и Дина расположились вместе, то их отделения в тумбочке, предназначенной для личных вещей, вообще оказались пустыми. Рассовали только то, что выдали на выходе из помывочной. То, что некоторые курсанты не призели рассосок личных вещей, для всех стало большой неприятностью ровно через 30 минут из своей комнатки появился сержант, построил курсантов в коридоре казармы, после чего без лишних слов стал шмонать ящики. Если что-то в них оказалось сложено не так, он своей дубинкой все там переворачивал вверх дном. Особенно сержант злорадствовал, когда видел вообще не пакеты и баулы. Он их рвал и вытаскивал личные вещи на пол, после чего пинками зашвылил их в разные части казармы. Это получалось у него очень неплохо, видимо, сказывались долгие годы практики. Вы что, сволочи, совсем оборзели? закричал на курсантов сержант, когда таким образом разделся со всеми нарушителями. Здесь у меня курорт, а армия. Все должно быть четко и точно по уставу. Или вы устав не читали, но? Ну прицепился сержант к одному из курсантов. Ты изучал устав, курсант? Так точно, сержант, изучал. Так почему ж ты мать твою не разложил свои вещи? не успел сержант. Не успел, завыл Сирис. Значит, полчаса для тебя мало, ты что, тугодум? Никак нет. Что никак нет. Ни тугодум или времени было не так уж мало. Ни то, ни другое, сержант. Тогда как квалифицируются твои действия, согласно уставу, курсант? Как небрежность, сержант. Правильно, курсант. Небрежность. Что полагается за небрежность, курсант? Наказание, сержант. Правильно, курсант. Наказание принять упор лежа, пятьдесят сжиманий. Есть, сержант. Солдат буквально упал на пол и начал делать упражнения. А для остальных что? особое приглашение нужно живо отжиматься. И вам сволочи, тоже набросился сирис на из тех курсантов, которые сделал все правильно. и Их вещи оказались целыми и на своем месте. Наверное, хотите спросить, за что, воскликнул сержант. Я отвечу, за то, что они помогли своим товарищам. Сами сделали и не удостоились посмотреть, как обстоят дела у ваших товарищей-подлецов. А командиром отделений выполнить 100 отжиманий. Вы уже, наверное, хотите спросить, за что ну-ка, нукапрал сирис присел рядом с отжимающимся каргленом. Хочешь спросить, за что тебе больше, чем всем прочим нарушителям? Никак нет, сержант, ответил нукапрал второго отделения. А почему? «Догадывай, сержант. Тогда ответь, чтобы остальные знали наверняка и впредь не допускали ошибок. Командир отделения должен служить примером для своих подчиненных. Командир отделения должен следить за своими солдатами заботиться о том, чтобы они в полной мере соблюдали устав, сержант ответил каргленоводор, как пописаному. — Правильно, Капрал. Но как ты можешь следить за соблюдением устава солдатами, тем более быть для них примером, если сам его не соблюдаешь? Карглен ничего не ответил, продолжая симаться. Сержант ему не мешал. Надеюсь, для всех это послужит хорошим уроком, ублюдки, закричал сержант, когда все выполнили упражнения и от пота снова построились. А теперь сложить свои вещи в ящики согласно уложению устава. Сержант Силис снова скрылся в своей комнатушке. Создавалось впечатление, будто по казарме прошлась смерть. Курсанты стали метаться по помещению, отыскивая свои вещи. Досталось и Дина с Джерри. Только с десяток человек все сложили правильно. Последние также быстро сложили свои пожитки и, помня наставление сержанта, помогали остальным правильно сложить вещи в ящиках. Сире снова появился ровно через полчаса, когда все приготовления закончились. Хорошо, будем считать, что первый урок вы усвоили, с сержант, снова проведя досмотр. На этот раз курсанты сложили все свои вещи согласно уставу. Преск копралы, не исполнившие своих обязанностей, будут разжалованы. Звание дает не только права и власть, позволяющую командовать служащими, но и налагает определенные обязанности. Не стоит забывать об этом. Сержант помолчал, чтобы его слова лучше дошли до курсантов. Ладно. Поскольку вы пропустили третий прием пищи, то можете сходить в столовую и получить поесть. Не дело ложиться спать голодными да еще после такого стресса. Армии не нужны солдаты-язвенники. Кто-то из солдат чуть дернулся, чтобы пройти в столовой, как и сказал сержант, но предупредительное шипение капрала заставило их поспешно вернуться в исходное положение. Двери, уже плохо соображая, от отморившихся за день впечатлений, сам чуть не совершил подобной оплошности, но тем не менее устарял и даже остановил своего друга Дина, оторвавшего одну ногу от пола, чтобы сделать шаг, придержав его за рукав, и что-то яростно ему шепнул. Ну, let's see. учитесь. Может быть, из вас еще выйдет толк, усмехнулся Сирис, сделав вид, будто не заметил нервные движения некоторых курсантов. Направо, в столовую, шаг марш. Проходя мимо других казарм, солдаты третьего взвода шестой роты отчёты услышали ругань сержантов. Видимо, там попались более тупые солдаты, и поскольку с первого раза до них не дошло, сержанты устроили повторный разнос. Вы куда, скоты?» – отчетливо услышал из казармы третьего взвода, пятой роты. Сколько раз вам нужно повторять об уставе жрать, хотите так сильно, что память отшибла? Что ж, я помогу вам еще немного нагулять аппетит. Принять упор лежа. капралам выполнить сто жимов. Иногда полезнее быть простым солдатом, подумал Дональден, видя, как наиболее болезненные шишки супятся именно на капралу. Из других казарм слышалось что-то подобное. Где-то даже во второй раз не смогли правильно сложить в ящиках вещи, и сисадсно снова все вытряхивал на пол и расширивал по помещению. Только еще три взвода также промокшие от пота выходили из своих казарм и направлялись к столовой. Никто с первого раза не выполнил все правильно, согласно уставу.